Глава двадцатая. Снова погасли свечи, снова лунный свет лился в окна спальни Сильвии, под карнизом возились скворцы. Сова жалобная покричала с одной стороны дома, потом неожиданно с другой, за холмами вдалеке залаяла сторожевая собака. Эти звуки лишь подчеркивали тишину деревенской ночи, и Реджинальд и Сильвия оказались еще сильнее отрезанными от мира. Сильвия шепнула, «Ты счастлив, дорогой?» «Да, Сильвия». Здесь мы с тобой совсем одни. В Лондоне так не было. Я на день с Сильвией и Вест Уэйзом. Это все, что тебе нужно, дорогой? Да. Нет, еще люди, которые бы смотрели на тебя. Если бы я попал в хуз ху who, то на вопрос «любимое занятие» ответил бы «наблюдать за лицами людей, которые впервые видят Сильвию». Я думаю, ты попадешь в хуз ху who. непременно. Наблюдать за лицами людей, которые впервые видят Сильвию. Так бы я и сказал. Я слушаю тебя, дорогой. Тебе вправду это так нравится? Немыслимо. А тебе? Да, наверное. Я часто думаю, на что это может быть похоже. Тебе хотелось бы стать мною? Только попробовать. Одному мудрецу было позволено становиться тем, кем ему хочется. И он решил быть замечательным атлетом с 15 до 25 лет. Прекрасной женщиной с 25 до 35. Великим писателем с 35 до 45, доблестным полководцем с 45 до 55, известным всему миру политиком с 55 до 65 и садовником с 65 до 75. А потом он отправился на небо. Это правда, дорогой. Что ему дались все воплощения, неправда, но что ему этого хотелось, правда. Я забыла его имя и что-то упустил, но, наверное, получилась неплохая жизнь. А что бы ты выбрала, Сильвия? Выйти за тебя, когда тебе было 35. Так ты и сделала. Забавно, эта история вспомнилась мне случайно и оказалась к месту. Тебе нравится, что ты такая красивая? Да, — Да-да, я просто счастлива. — Ты — единственный человек в мире, кто никогда по-настоящему не видел, какая ты красивая. — А ты — единственный, кто видел, — прошептала Сильвия. — На каминной доске текали маленькие часики Сильвии. Рай может оказаться бесконечным созерцанием прекрасного. Тогда старинное представление о Рае как о вечном поклонении и слагании гимнов окажутся совершенно верным. Видеть красоту, обожать ее, уметь выразить свое обожание — есть ли восторг, который сравнится с этим? — Если Рай — это сад, и Сильвия, — подумал Реджинальд, — как я стану воспевать его? — Сад, в котором одновременно цветут все цветы и не отцветают деревья. — Что с тобой, дорогой? — Ничего, Сильвия. — Я решила, тебе неудобно. Мне замечательно удобно. Я люблю разговаривать с тобой в постели, когда мы совершенно одни, а моя голова у тебя на груди. Разговор — вещи обычные, но такое совсем другое дело. Я люблю делать обычные вещи, когда... когда они необычны. Ты ни разу не сказала и не сделала ничего необычного. Ты так думаешь сейчас. Да, я так думаю сейчас, но только это и считается. Что ты будешь делать, когда я стану старой? Не знаю, Сильвия. А ты разве станешь? Постараюсь не стать, дорогой. Постараюсь отгонять старость как можно дольше. И не сердись, если я из-за этого иногда покажусь тебе неумной, потому что я все время буду стараться отогнать ее. У тебя есть мудрость, а это больше, чем ум. Разве? Мне кажется, я не очень много знаю о себе. А я непрестанно думаю о себе. Наверное, в этом разница между нами. Я так мало знаю о тебе, Сильвия. Я ничего о тебе не знаю и не уверен, что хочу узнать. Это часть твоей прелести. Тогда я буду хранить свои тайны. Да-да, Сильвия, храни их. Ты не хочешь заснуть, дорогой? И хочу, и не хочу. Я такой счастливый и сонный. Тогда засни. Я могу остаться тут. Ты так прекрасна. Оставайся, мой дорогой. А ты оставайся прекрасной, любимая моя Сильвия. Постараюсь, мой милый. Кажется, я только за этим и живу на свете. Конец романа. Октябрь 2003 года. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова. Диктор Марина Толоконская.